глава пять чудо юда в кухне два дня в ужасе вскричала миссис браун глядя на доктора мак эндрю круглыми глазами вы серьезно хотите сказать что нам придется целых два дня лежать в постели «У -у -у -у -у, подтвердил доктор макэндрю со своим шотландским акцентом «Иначе я за последствия не ручаюсь. Вы подцепили на редкость противный вирус». «Но миссис Бёрд нет дома. Она только завтра вернется», — простонала миссис Браун. «Джонатана Джуди тоже нет. Остается... остается один только Падзингтон». «Два дня», — повторил доктор маккендрю защелкивая замок на портфеле. не секундочка меньше. Ничего, дом за это время не рухнет Одно я вам скажу точно». Добавил он с порога, лукаво глядя на мистера и миссис Браун. — С голоду вы не умрете. Это ваш мишка большой любитель покушать. Он притворил дверь и отправился вниз сообщать новости Паддингтону. — Ой, господи, — простонал мистер Браун. — Мне кажется, уже хуже. Паддингтон сразу понял, какая на него ложится ответственность. Он внимательно выслушал все, что сказал доктор мак и тщательно записал его указания. Проводив доктора до дверей и попрощавшись, он поспешил на кухню за своей хозяйственной сумкой на колесиках. Обычно походы на рынок затягивались у Паддингтона надолго. Он любил остановиться и поболтать с лавочниками, которые давно знали его в лицо. Паддингтон слыл разборчивым покупателям. И продать ему что-либо считалось особой честью. Но на сей раз он едва-едва успел забежать за своей утренней порцией булочек. Час был ранний, и мистер Крубер еще не открывал лавку — поэтому Пазингтон завернул его булочку в бумажку, написал сверху, что не сможет сегодня прийти на послезавтрак и сунул пакетик в почтовый ящик. Быстренько купив все, что надо, медвежонок забежал в аптеку за лекарством, которое прописал доктор Макэндрю, и покатил сумку к дому номер 32. Ему не так уж часто разрешали помочь по хозяйству, а о том, чтобы самому готовить обед, и речи быть не могло, так что ему не терпелось поскорее взяться за дело. Кроме того, совсем недавно миссис Бёрд купила отличную черную волосяную щетку, и Пазингтону ужасно хотелось проверить, хорошо ли она сметает пыль. — В старом переднике миссис Бёрд Пазингтон выглядит прямо как заправская хозяйка, — заметила миссис Браун. Она сидела в постели с чашкой в руках. — И как мило с его стороны сварить нам кофе. — Очень мило, — согласился мистер Браун, — если бы еще не эта булка с мармеладом. «Да, ломти немного толстоваты», — не могла не признать миссис Браун. падингтон сказал, это аварийный завтрак. Хотела бы я знать, что он имел в виду. Будем надеяться, что все в порядке». «Честно говоря, мне это не нравится», — проворчал мистер Браун. В доме все утро на удивление тихо. Такое впечатление, что наш ксалапый друг опять что-то учинил. Он принюхался. И потом. «Откуда ты?» «Это пахнет паленым волосом». «Ну, булку все равно придется съесть», — оборвала его миссис Браун. «Паддингтон поделился с нами своим любимым мармеладом. И это нельзя не оценить. Не вздумай оставить что-то на тарелке, потом греха не оберешься». «Но здесь целых шесть кусков», — запротестовал мистер Браун. «Да и вообще я не очень-то люблю мармелад. А кроме того, уже почти двенадцать. Потом и обедать не захочется». Он красноречиво посмотрел на окно, а потом снова на тарелку. «Нет, Генри!» — остановила мужа миссис Браун, угадав, о чем он думает. «Птичек кормить-то не будешь. Вряд ли они станут есть мармелад». «И потом», — добавила она, — «поадингтон предупредил, что обед запоздает, так что лучше оставить булку про запас». Миссис Браун тоскливо посмотрела на дверь. «Хотела бы я знать, что там внизу творится. Неизвестность хуже всего». Когда Паддингтон прибегал к нам, у него вся мордочка была в муке. «Если хочешь услышать мое мнение», — изрек мистер Браун, «чем меньше ты будешь об этом знать, тем лучше. Спокойнее будет». Он задумчиво глотнул из чашки и тут же подскочил, как ошпаренный. «Генри!» — укорила его миссис Браун. осторожней Не пролей кофе на одеяло!» «Кофе!» — взревел мистер Браун. «Ты хочешь сказать вот это? Кофе?» «Я ничего не хочу сказать», — успокоила его миссис Браун. «Так сказал Паддингтон». Она отпила из своей чашки и скривилась. «Действительно, очень странный вкус». «Странный?» — взорвался мистер Браун. «Да просто отвратительный». Он смотрелся в чашку, потом осторожно поковырял ней ложкой. «И еще какие-то зеленые ошметки плавают». «Съешь булочки с мармеладом?» — предложила миссис Браун. «Отобьет неприятный вкус». Мистер Браун бросил на жену тоскливый взгляд. «Два дня», — проговорил он, обреченно откидываясь на подушке. «Целых два дня». А внизу планы Падзингтона приходили все в больший и больший беспорядок. То же самое можно было сказать о кухне, прихожей, столовой и лестнице. Началось все с того, что он приподнял уголок ковра, чтобы вымести оттуда ссор, и обнаружил на полу старые газеты. Если бы он не уселся их читать, ему не пришлось бы так спешить с уборкой. И тогда он был бы осторожней когда чистил щетку миссис Бёрд над газовой горелкой. А если бы он не подпалил щетку миссис Бёрд, он был бы внимательнее, когда варил кофе. Паддингтон очень скомфузился из-за кофе и страшно ругал себя за то, что не попробовал его прежде, чем отнести наверх однако его утешало. Для себя он сварил какао. Кроме того, ему постоянно не хватало кастрюль. Обед он готовил впервые и, конечно же, хотел, чтобы получилось как можно лучше. Он от корки до корки пролистал поваренную книгу миссис Бёрд, составил роскошное меню и аккуратно написал его красным карандашом на отдельном листке. В одну кастрюлю он положил мясо, в другую картофель, третью горошек, в четвертую брюссельскую капусту Ещё штуки три понадобилось по ходу дела, так что для большого капустного кочана остался только электрический чайник. Увы, Паддингтон так спешил с кофе, что напрочь забыл вытащить кочан обратно. Потом начались неприятности с клёцками. Хотя Паддингтон очень любил тушёное мясо с клёцками, он уже стал подумывать, что лучше было бы приготовить что-нибудь другое. Всё шло наперекосяк. И главное, он никак не мог понять, почему. Он внимательно прочитал рецепт в книге и делал все в точности так, как написано. Взял две трети муки и одну треть жира, долил молока и только после этого стал замешивать тесто. Но вместо аккуратных шариков, нарисованных на картинке, у него получилась какая-то тягучая жижа. Он добавил еще муки и жира. Но тогда вышел вязкий ком, который так и липко всему на свете. Пришлось снова добавлять молока, потом опять муки и жира. И скоро на столе выросла огромная белая гора. Короче говоря, день выдался неудачный. С такими мыслями Паддингтон вытер лапой о передник и, не найдя ни одной достаточно вместительной миски, сложил тесто в свою шляпу. Тесто казалось ужасно тяжелым, так что он едва сумел дотащить его до газовой плиты. Опускать клетки в кастрюлю с мясом было очень трудно, потому что они прилипали то к одной, то к другой лапе. Паддингтон никогда бы с ними не слазил не догадаясь он сесть на край раковины и пустить в ручку от швабры. Коваренная книга миссис Бёрд Паддингтону совсем не понравилась. Все рецепты в ней оказались неправильными. Мало того, что клёцки никак не хотели вылепляться, так еще на картинке они были совсем крошечными. Паддингтон к таким не привык. Миссис Бёрд всегда делала клёцки что надо, больше двух даже ему было не съесть. Отлепив от лап остатки теста, Падингтон плотно закрыл кастрюлю крышкой и слез с раковины. Вся мордочка у него была мокрая от пара. Он устало сел на пол, отдуваясь и вытирая лоб старым кухонным полотенцем. Немного отдышавшись, он принялся воскребать тесто из шляпы и вылизывать ложку, но вдруг почувствовал, что за спиной что-то шевелится. Падингтон скосил глаза и увидел, как по полу ползет какая-то непонятная тень. Он затаил дыхание и прислушался. Было тихо, но в этой тишине сзади, с едва уловимым шорохом, надвигалось оно. «Шлёп, «Шлёп, шлёп, шлёп». Слышалось все ближе, и у бедного медвежонка вся шерсть стала дыбом. Он набрался храбрости, чтобы оглянуться, но тут с плиты раздалось громкое «бррррррек». кто не стал выяснять, в чем дело нахлобучил шляпу до самого носа и пулей вылетел вон. Как раз в ту минуту, когда он добежал до прихожей, в дверь громко постучали. Паддингтон услышал через замочную скважину знакомый голос мистера Крубера и почувствовал, что у него гора с плеч свалилась. «Я получил вашу записку, мистер Браун, что вы не придете на послезавтрак. Вот и решил заглянуть к вам на всякий случай. Может быть, я могу вам помочь?» Тут Паддингтон открыл дверь. Мистер Крубер увидел его, И лишился дара речи. «Мистер Браун, да вы сегодня точь-в-точь -точь белый медведь!» Воскликнул он наконец. «Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного!» Успокоил его Паддингтон, возбужденно размахивая лапами. «Это просто мука, миссис Бёрд. Я, к сожалению, не могу снять шляпу, потому что она прилипла к голове. Но все равно я вам ужасно рад, потому что у нас в кухне завелось какое-то чудо-юдо!» «Чудо-юдо?» — повторил мистер Крубер. «Какое чудо-юдо?» «Не знаю!» — сознался Паддингтон, пытаясь обеими лапами стянуть с головы шляпу. «Просто чудо-юдо! С тенью и очень страшным голосом!» Мистер Крубер нервно озирался в поисках какого-нибудь оружия. «Сейчас разберемся», — сказал он, храбро снимая со стены сковородку. Паддингтон повел его на кухню, но возле самых дверей остановился. «Прошу вас, мистер Крубер», <з>., — вежливо пригласил он. э э э спасибо, мистер Браун», — не совсем уверенно отозвался мистер Крубер. Держа сковородку наперевес, он рывком распахнул дверь. «Эй, ты! Выходи!» — крикнул он. «Ну, где же оно?» «По-моему, это не оно, мистер Крубер», — сказал Паддингтон, выглядывая у него из-за спины. «По-моему, это она». «Ну и ну!» — ахнул мистер Крубер. «Чем вы здесь занимались?» Мука тонким ровным слоем покрывала пол, лежала на стульях, в раковине, на столе, словом, повсюду. Но это еще было полбеды. Сильнее всего мистера Крубера поразил огромный белый ком, свисавший с плиты. Он осторожно приблизился к непонятному предмету и подтыкал его ручка от сковородки. Раздался громкий шмяк, и белый ком обвалился на пол». Мистер Крубер едва успел отскочить. «Ну и ну!» — воскликнул он еще раз. «Похоже, мистер Браун — от всего-навсего клетка, только уж очень большая, я таких еще не видел». Она вылезла из кастрюли и сбросила на пол крышку. Естественно, вы напугались. Мистер Крубер вытер пот со лба и распахнул окно. кухне было очень жарко. «Как же это она получилась такой огромной?» — поинтересовался он. «Сам не знаю, мистер Крубер», — честно признался Паддингтон. «Поначалу она была гораздо меньше. Наверное, во всем виновата кастрюля». «По всей видимости», — согласился с ним мистер Крубер. «На вашем месте, мистер Браун, я погасил бы газ, а тот штукованно загорится и натворит новых бед. Лучше уж больше не давать ей воли Он замялся. «Да и потом...» «Если вы ничего не имеете против, я бы вам немножко помог». Продолжал он, стараясь не обидеть медвежонка. «Две руки хорошо, а четыре лучше». Особенно, если у тебя не две руки, а две лапы. Вздохнул Падзингтон, глядя на мистера Крубера с благодарностью. Мистер Крубер потянул носом. А пахнет, надо сказать, очень вкусно. Если мы быстренько сделаем новые клёцки, тушёное мясо как раз поспеет. Передавая Падзингтону жир и муку, мистер Крубер объяснил, что клёцки всегда увеличиваются в размере, когда тушатся. Поэтому даже для самой большой клёцки нужен совсем маленький кусочек теста. «Теперь понятно, почему она у вас вышла такой огромный, мистер Браун». Проговорил он, запихивая Паддингтонову клёстку в мусорное ведро. «Вы туда всыпали почти целый пакет муки». «Два пакета», — печально уточнил Паддингтон. «Прямо не знаю, что теперь скажет миссис Бёрд». «А мы ей купим новую муку». Нашел выход мистер Крубер, с трудом выволакивая ведро в сад. «Тогда она, может быть, и не заметит». «Странное дело» проговорил мистер Браун, глядя в окно спальни. В саду только что мелькнуло что-то большое и белое. Вон там, за клумбой с настурциями. «Не говори глупости Генри», — не поверила миссис Браун. «Тебе показалось?» «Вовсе не показалось». Мистер Браун протер очки и поглядел еще раз. Там действительно было что-то белое, огромное и ужасное. Вон и мистер Карри заметил, стоит и таращится через забор. «Фазингтон, ты случайно не знаешь, что это такое?» «Большое и белое?» — сделанным равнодушием переспросил Падзингтон, подходя к окну. «Снеговик, наверное?» «В разгар усомнился мистер Браун. «Да хватит тебе глазеть в окно, Генри!» — укоризненно сказала миссис Браун. «Подойди-ка лучше сюда и выбери, что будешь есть на обед». «Падзингтон написал такое красивое меню!» Мистер Браун взял уже на большой лист бумаги. Чем дальше он читал? тем больше оживлялся. Вот что там было. Меню. Суп. Рыба. Омлет. Ветчина. Мясо тушеное с клетками. Картошка. Капусты бруссельская. И обыкновенная. Горошек. Соус. Мармелад. Сироп. Кофе. «Как замечательно!» — воскликнул мистер Браун, дочитав до конца. «И как здорово придумно Прикрепить на полях кусочки овощей для наглядности я никогда такого раньше не видел». «На самом деле это случайно получилось», — признался Паддингтон. «У меня, наверное, были не совсем чистые лапы». «А-а-а!» мистер Браун задумчиво погладил усы. «Ну что же, мне, пожалуй, суп и рыбу». К сожалению, они уже кончились, — поспешно сказал Паддингтон, вспомнив, как однажды они ходили обедать в ресторан и пришли к самому концу дня. — Кончились, — удивился мистер Браун. — Ну как же так? Ведь никто еще ничего не заказывал. Миссис Браун потянула его за рукав. — Мне кажется, Генри, мы должны заказать мясо с клетками, — шепнула она. — Видишь, они подчеркнуты. Что — Что-что, Мэри? Мистер Браун иногда очень долго соображал, что к чему. а «Ах, да. Э -э, Паддингтон, кажется, я придумал. Пожалуй, мне больше хочется тушеного мяса». «Вот и хорошо», — сказал Паддингтон. «Оно уже стоит на подносе прямо за дверью». «Ого!» — подивился мистер Браун, когда медвежонок пыхтя тащил в комнату одну за другой две тарелки с целыми горами еды. «Вот уж чего не ждал, того не ждал». «Паддингтон, неужели ты сам все это приготовил?» — изумилась миссис Браун. — Ну, почти все, — честно сознался Паддингтон. — У меня с крестками вышла небольшая неприятность, поэтому мистер Крубер помог мне сделать их заново. — А тебе самому-то хватит? — с тревогой спросила миссис Браун. — Еще бы! — откликнулся Паддингтон, пытаясь не думать о том, что творится в кухне. — Там хватит на целую неделю. — Ну... «Тебя нельзя не поздравить с успехом», — произнес мистер Браун. «Получилось очень вкусно. Далеко не каждый медведь сумел бы приготовить такой обед. Хоть королеву приглашай к столу». Паддингтон так и сиял. Теперь, когда его усилия оценили по достоинству, и его не страшила даже предстоящая уборка. «А знаешь, Генри, — проговорила миссис Браун, когда Паддингтон убежал вниз, чтобы рассказать обо всем мистеру Круберу, — Как все-таки хорошо, что в доме есть Мишутка, который всегда выручит в трудную минуту. Мистер Браун откинулся назад и посмотрел на полную до краев тарелку. «В одном доктор МакЭндрю обезусловно прав», — сказал он. «Пока Падзингтон в доме за главного, мы не умрем с голоду».